Глава девятая. Определитель правды. Мафия вздрогнула, помчалась по лужайке, добежала до места, где вместо крышки была дыра, заглянула в нее и вмиг отпрыгнула. Из отверстия вылез огромный муравей, больше пагля по размеру. Он усмехнулся. Ну, привет, Мафи. Вы знаете мое имя? Удивилась Пагль. Ты очень сообразительна, ехидно заметила Маргарита, которая взлетела на ветку огромной дубоели. Если к тебе обратились по имени, следовательно, он в курсе. Как тебя зовут? Логичное замечание, заметил муражор. Но лучше, Маргарита, тебе сейчас помолчать. Мафи, иди по своим делам. Оставь куки нам. Да никогда, возмутилась пагль. Сестер не бросают. Но «Ну, это смотря какая сестра. Без тени улыбки объявил муражор. Мы не отпускаем врунов. А куки, лугунья, каких поискать? Хочешь поспорить на эту тему? Она фантазерка, — нашла нужный ответ Пагль. — Ну, и чем такая личность отличается от лгуна? — осведомилась насекомая. — Ладно. «Если сумеешь убедить меня в честности Куки, отпущу ее». «Эдак мы тут месяц просидим», — процедила Рита. «Не могу уйти, пока друг в беде», — возразила Пагль. «Товарищей не бросают, а Куки мне не только близкая родственница, но и подруга». «Она тебя никогда не обижала?» — поинтересовался муражор. «Как к вам обращаться?» — задала вопрос Пагль. «А то невежливо получается. Называйте меня по имени, а я вас нет». «Игнатий», — сообщил собеседник. Потом вынул из кармана коробку. «Знаешь, что это такое?» «Шкатулка», — предположила мафия. «Ошибка», — пропела упаковка. «Определитель правды», — сообщил Игнатий. «Каждый ответ он изучит и сообщит, услышал честные слова или нет. Если желаешь освободить Куки, следует три раза подряд «Ответить правильно. Согласна?» Мафия разинула пасть. «Нет, нет!» — закричала Золушка. «Нет, молчи! Он так хитро построит беседу, что непременно проиграешь!» «Эмми права!» — закивала ворона. «Наш борец за справедливость еще тот пройдоха!» Впрочем, многие из тех, кто кричит «Я за правду!» врут. Они в основном деньги любят, которые им платят, чтобы эти звери ложь за честные слова выдавали. «Решай, мафи!» — усмехнулся Игнатий. «Мой первый вопрос. Ты любишь куки?» «Где тут подвох?» — подумала мафия и ответила честно. — Да! — Правда, — сообщила коробочка. Муравей-муражер зааплодировал. — Молодец! Едем дальше! Второй вопрос. Дорога ли тебе страна, прекрасная долина? Готова ли ты ради ее спасения на подвиг? Да! В миг выпалила паголь, ей даже не пришлось размышлять на эту тему. Правда! Снова откликнулось устройство. Потрясающе! Восхитился муражор. Последний вопрос. И учитывая твою беспредельную честность, Куки скоро станет свободной. Мафунечка, остановись. — замолилась Золушка. — Пожалуйста. — Ты любишь куки, — начал Игнатий. — И ты любишь прекрасную долину. Вопрос. Чтобы спасти свою родину, следует отдать мне куки. — Зачем? — перебила муражора Пагль не дав ему высказаться до конца. — Уж не молод я, — заулыбался муравей. — Тяжело по подземным коридорам бегать. Автомобиль нужен. Но никакая машина в наш подземный мир не вкатится. Да, галереи широкие. Мопсиха по ним спокойно пройдет, а повозка не влезет. У твоей сестры крепкая спина. Сяду на нее верхом, она меня живо куда угодно донесет. Куки не лошадь, вспыхнула мафия. А тележку можно сделать небольшой. Цари не пользуются тем видом транспорта, который ты предложила, поморщился Игнатий. А я правитель Муражоров. Мы или садимся в роскошную большую карету, или верхом передвигаемся. Перед тобой выбор. Если Куки останется в моем царстве, то ты сумеешь добраться до дворца Филиппа, приведешь туда глупую золушку, у которой красоты полно, а ума и способности бороться за свое счастье не грамма. Слушай внимательно, по какому сценарию все станет развиваться в этом случае дальше? После бракосочетания Альберта и Эми Филипп передаст корону сыну. Старый король не хотел мира с прекрасной долиной. Альберт иной. Он договорится с советом старейшин. Сказочная часть запретных земель станет открытой. Наступят счастливые времена для всех. Но самое главное — сонные мухи исчезнут. «Почему — Почему? — прошептала Пагль. — Потому что они зло, — улыбнулся Гнатий, А его всегда прогоняет добро. Ты совершишь доброе дело. Объединишь прекрасную долину с частью запретных земель, доставишь радость всем. — А что случится с Куки? — пролепетала Мафи. — Уже объяснял, — ласково произнес гигантский муравей. — Она навечно станет моей лошадью. Но сонных мух больше никогда нигде не будет. Феня проснется, прекрасная долина не исчезнет. А почему моя страна может погибнуть? Ужаснулась Пагль. Неужели непонятно? Удивился Игнатий. Черчилль не сумеет жить без Фени. Он заболеет потеряет весь ум, перестанет руководить государством. Кто способен его заменить? — Никто, — прошептала мафия. Второго Черчилля нет. — Ты любишь сестру, ты любишь прекрасную долину, — заморгал муравей. — Спасешь Куки, тогда убьешь свою страну. «Спасешь Родину, обречешь сестру на вечную муку. Ну, твой честный ответ!» Мафия закрыла лапками глаза, потому что помимо ее воли из них покатились слезы. «Какое решение не прими, получится плохо!» «Ну!» — повторил Игнатий. «Не торопи ее!» — рассердилась ворона. «Предлагая Паглю сделку, ты не сказал, что у нее есть ограничение во времени для обдумывания проблемы?» Игнатий издал тяжелый вздох. «Твоя правда. Не подумал о таком условии».